предлагала какие-то магнитофонные пленки с записью домашних разговоров Брежнева. Но над этим мы, конечно, посмеялись. Чего только не выдумывают эти сумасшедшие влюбленные еврейки. И сухаруков хотел обычным порядком отправить это письмо в канцелярию Мегуна И вдруг это письмо пропало. Сколько они искали? Нету. Но вы же знаете Сухорукова. Старик размирничался, кричал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 Уже раздавались отчаянные крики полузадавленных малышей. Казалось, еще несколько секунд, и толпа, толпа малышей вырвется из зала, сметая слабые милицейские кордоны. Но Ожерельев спас положение. Он ворвался в кинопроекторскую будку и с криком «Начинайте фильм! Начинайте фильм! Вашу мать!» Испуганный киномеханик тут же включил кинопроектор, и «Пираты XX века»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 Кто-кто, Авета Петровна Нигун, бывшая чекистка и жена бывшего первого заместителя председателя КГБ СССР, на столь близком расстоянии безошибочно угадала в этих ребятах что-то родное, ГБшное, и поняла, из-за кого двери кинотеатра были превращены только что в контрольно-пропускной пункт. Похолодев сердцем и ожидая, что ее сейчас вот сию секунду арестуют, Вета Петровна медленным шагом прошла через двери на улицу. Но никто не арестовывал ее, не хватал за руки, не швырял, заткнув рот в машину. Напряженная, прямая сгука ухающим в груди пожилым сердцем, Вета Петровна на нежилых ногах двигалась по Страстному бульвару прочь от кинотеатра «Россия» и утвердилась в своей догадке – Бредя, как в полусне по бульвару, она боковым зрением разглядела на другой стороне неказистый москвич, который, не спеша, но и не отставая, сопровождал ее. Куда-то вниз, холодеющего живота, упало сердце, Ивета Петровна Мегун познала в эти минуты то предощущение ареста и состояние отчаянной беспомощности простого советского человека, перед всесильным КГБ, который не столько лет наслаждался ее муж, генерал Мигун. Вета Петровна не сомневалась, что именно КГБ следит за ней, что, видимо, они уже арестовали того, кто утром подбросил в ее почтовый ящик это проклятое письмо ани Финштейн. А теперь они схватят и ее, будут пытать, пытать, пытать об этих злополучных пленках. «Но почему? Почему они не берут меня сейчас, здесь?» билась в ее седой голове. Она не знала, что сидевший в Москвиче майор Ожерельев, сотрудник вовсе не КГБ, а Мура, тщетно разыскивал в эти минуты по радиосвязи своего шефа Марата Светлова и следователя Шамраева, чтобы выяснить тот же вопрос, брать или не брать свету Петровну Мигун. В это время не в профессиональной фотолаборатории Мура, не в Институте судебных экспертиз и даже не в Институте криминалистики, а дома у жизнерадостного Белякова в крошечной коморке любительской фотолаборатории его старшего сына Алёши, мы со Светловым проявили и печатали пленки, полученные у Пахана и Фиксы и на мокрых еще листах фотобумаги проступали любопытные документы. Первое. Акт изъятия ценностей на сумму более 5 миллионов рублей на квартире начальника всесоюзного АВИРа генерала Кэзотова. В том числе изъята вещественная улика диадема из плотины с гравировкой на тыльной стороне дорогой Анечке от Гиви. Второе. Протокол допроса начальника Авира К. Зотова, 7 страниц этого допроса, свидетельствовали о том, что Бакланов изобличил Зотова во взятничестве. 18 июля 1978 года Зотов за один день оформил выездную визу в государство Израиль Аркадию Борисовичу Боруховичу Финштейну, его жене Раисе Марковне и дочери Анне Аркадьевне получив за это вышеуказанную диадему из платины, три золотых браслета с бриллиантами и восемь мужских и женских золотых перстней с драгоценными камнями. Третье. Фотографии Анны Финштейн, ее матери и отца, изъятые из выездного дела А. Б. Финштейна, номер 56197, а также многочисленные фотографии Анни Финштейн, полученные Баклановым при опросах и допросах всех бывших работников киногруппы «Фронт без флангов». 4. Протоколы допросов бывших соседей и сослуживцев Анны и Аркадий Финштейнов. По этим протоколам можно было судить, что Бакланов безуспешно пытался установить с помощью этих людей а. где мог Финштейн спрятать коробку с пленками, б израильский адрес этих Финштейнов. Но в одном Бакланов преуспел. Работавшие с Финштейнами кинематографисты рассказали ему, что в 1978 году Аркадий Финштейн, отличный радиоинженер и изобретатель, конструировал своему будущему зятю какой-то уникальный мини-магнитофон со сверхчувствительным микрофоном и вообще прирабатывал к своей Мосфильмовской зарплате тем, что ремонтировал на дому у друзей и знакомых импортные стереоустановки или оборудовал стерео и радиоаппаратурой частные автомобили. Пятое и самое любопытное. Рабочий блокнот Бакланова со следующими короткими записями, которые приоткрыли тайну того, Какими методами агенты КГБ выслеживали Аню Финштейн в Израиле? Бакланов рассуждал. А Финштейн можно найти. По телефонной книге Израиля. Сложности, распространенная фамилия, однофамильцы, вероятность изменения фамилии. Через эмигрировавших в Израиль советских киношников. Список взять в Союзе кинематографистов у Бориса Марьямова. Если она недавно похоронила отца, то на Тель-Авивском кладбище у администрации может быть записан адрес родственников усопшего. Кроме того, она должна посещать его могилу. Финштейн вывез автомобильные права, следовательно, у него в Израиле могла быть машина. Подкупить чиновника из автомобильной полиции. «Да», — произнес Светлов, разглядывая фотографии этой Анни Финштейн. Эта красотка попала в хороший переплет, они ее из-под земли достанут, если уже не достали. С фотографией на нас смотрело удивительно красивое, чистое, двадцатилетнее лицо с большими темными глазами, тонким овалом чуть удлиненного лица и большими, едва приоткрытыми губами. Пышные, светлые волосы обрамляли это лицо и падали ей на плечи. «Похоже, что еще не достали», — сказал я, размышляя над идеей, которая уже больше часа бродила в моем мозгу. «Во всяком случае ясно, что эти пленки — реальность, и чтобы кланов Краснов и КГБ сделали всю мыслимую работу, чтобы их отыскать. Поэтому нам остается одно». Я вышел из темной коморки фотолаборатории в комнату, снял с аппарата телефонную трубку и набрал номер ЦК КПСС Сурена Пчемяна. «Сурен Алексеевич, Шамраев беспокоит. Мне нужно срочно увидеться с Леонидом ильичом «Насколько срочно?» — спросил Пчемян. «Максимально». «Хорошо. В 5.30 вечера приезжайте к Спасским воротам, вас встретят. А раньше...» Раньше нельзя? К сожалению, нет. Хорошо, я буду. Я взглянул на часы. Было 13 часов 50 минут. В 14.00 мой сын Антон выходит из школы. Я сказал Светлову, мне нужно срочно на пресню встретить сына, подбросишь?